Итак, это была обычная командировка, в к о т о р о й уже не раз возил Чугуев главного инженера. Как всегда, они молча ехали в машине, каждый занятый своими мыслями, одновременно близкие и бесконечно далекие друг другу. Но в этот раз несправедливо оскорбленный администраторшей гостиницы неспокойно чувствовал себя Чугуев. Обидное слово, брошенное ему этой женщиной, Невольно терзала душу, заставляя его вновь оглядываться на свою жизнь, в который раз пытаться оценивать свои отношения с Полукаровым. Черт бы побрал эту гостиничную бабу! Это же надо такое выдать! х а л о й ему-то! Конечно, он успел насмотреться на разных шоферюг, что возит начальство. Видел, как мотаются порой по московским магазинам со списочком, который дала начальническая жена, пока сам заседает в министерстве. Видел, как носят вещички, готовят закуску и бутылку, а их хлопают по плечу. Санька, Ванька, мой первейший друг, свой парень не подведет, а тот и виляет хвостом, служит. Чугуев и дня так не прожил. Ему и на самосвале хорошо, и з а р а б о т к крепче. И время легче. Отработал смену и гуляй. А тут мотаешься весь день, да еще вот и ночь прихватываешь. И никакого приработка. За что распишешься, то и есть. Получай, подружка, к а т ь Нет, никаким бы калачом не заманили ч у г у е г о возить начальству, если бы... Завгар сказал, сходи к главному, он себе водителя ищет. Не о р т а ь с я считай, что приказ. Не понравится, всегда уйти сможешь. в о л ь н м у воля, не мне тебя учить». И он пошел. Его провели в кабинет, и едва Чугуев переступил порог, как сразу же омер. За столом главного инженера сидел чувак из их класса. Правда, взрослый и при усах, но ошибиться Чугуев никак не мог. Уж очень приметный нос был у этого парня, на конце лопаткой и приплюснутый. Его за этот нос гусем дразнили. Но настоящая его кличка была «Москвич». Чугуев шагнул к столу в уверенности, сейчас тот поднимет голову от бумаг и, увидев его, засмеется, крикнет что-нибудь на веселом том жаргончике, е что гулял в их времена в поселке и школе. Главный инженер взглянул на него, отвернулся, быстро прочел ленту из самописцев и опять посмотрел на Чугуева, но никакого удивления или радости не выказал, подвинул к себе листочек бумажки и прочел вслух. Чугуев Михаил Николаевич, 1942 года рождения, водитель первого класса. И резким движением пальцев отодвинул а от себя бумажку, так что она скользнула по гладкой поверхности стола. Ну что ж, пойдем посмотрим, какой первый класс. На какое-то мгновение почудилось. Ошибся. Но когда главный встал, подкинув на ладони ключи, Чугуев успел прочесть на брелоке «Полукаров». Он и прежде знал, что фамилия главного инженера завода «Полукаров» н ну, мало ли на свете однофамильцев. Так вы что же, спросил Чугуев, меня не узнаете? Узнаю, спокойно кивнул Юрий Петрович, и глаза его насмешливо сузились. Очень даже хорошо узнаю, Михаил Николаевич. И, указав рукой на дверь, сказал, прошу. Ошарашенный Чугуев двинулся к выходу. Может быть, опомнившись, он послал бы этого главного далеко-далеко, где кочуют туманы. п у с т и его возит кто хочет, только не он».